Позволь мне говорить, душа моя, перейду к, к мистеру Кленному, Скажу откровенно, Эми, что я не разделяю чувств твоей сестры к мистеру Кленному, то есть не разделяю их вполне. Хм, вполне. На мой взгляд, он ха, вообще порядочный человек. Хм, порядочный человек. Не стану также утверждать, что мистер Кленом когда-нибудь втирался к, в мое общество. Он знал, что моего в вообще вообще искали к, и мог считать меня лицом общественным. Но некоторые обстоятельства моего поверхностного знакомства с мистером Кленомом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 Если бы у мистера Кленома хватило деликатности понять неприличие подобных попыток, я, как джентльмен, счел бы себя обязанным к уважать эту деликатность. Если же у мистера Кленама не хватает этой деликатности, я не желаю ни минуты к поддерживать отношения с таким хм, без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 Вскоре затем проводник объявил, что камердинер, лакеи, обе горничные, четыре погонщика и четырнадцать мулов готовы. При этом известие все встали и отправились на монастырский двор присоединиться к кавалькаде Мистер Гоуин стоял в стороне с сигарой в зубах, но мистер Бландуа поспешил засвидетельствовать свое почтение дамам.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 Даже позднее, когда монастырь исчез из виду, и легкие утренние облака заволокли горный проход, зловещие деревянные руки придорожных столбов, казалось, указывали на него. Но по мере того, как они спускались в более теплые области, Бландова из Парижа, коварнее, холоднее, бежалостнее горных снегов, мало-помалу исчез из ее памяти. Солнце снова стало пригревать, Горные потоки, строившиеся из ледников и снежных пещер, так чудесно утоляли жажду. Сосны, зеленеющие пригорки и лощины, деревянные шале и грубые изгороди Швейцарии снова замелькали перед путниками. Местами дорога так расширялась, что крошка Дорит и ее отец могли ехать рядом. И ей так радостно было видеть его в дорогой шубе и щегольской одежде, богатого, свободного, окруженного многочисленными слугами, любующегося чудесным ландшафтом, которого не загораживает от него мрачная стена с ее зловещей тенью.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 всегда с глубокой почтительностью. Но никогда она не казалась неуместной или вынужденной. Напротив, всегда отличалась сердечной простотой и непринужденностью. Никогда он не соглашался даже по приглашению брата сесть прежде нее или вообще не оказать ей преимущества. Он так ревниво следил за тем, чтобы и другие оказывали ей почтение, что недалее, как при описанном выше отъезде из монастыря, страшно рассердился на лакея, который не поддержал ей стремени, хотя стоял подле ее мула, и несказанно изумил всю компанию, направив на него своего упрямого мула, загнав его в угол и угрожая раздавить насмерть.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 За ним следовала большая карета, в которой помещались внутри мистер Дорит, мисс Фанни Дорит, мисс Эми Дорит, миссис Дженераль, снаружи несколько служителей и, в хорошую погоду, Эдуард Доррит Эсквайр, для которого оставлялось место на козлах. За каретой следовала коляска с Фредериком доритом Эсквайром и свободным местом для Эдуарда Доррита Эсквайра на случай дурной погоды.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 Много тут было и других экипажей, начиная с заплатанной итальянской виттуры, напоминающей ящик от качелей с английской ярмарки, поставленный на деревянный поднос на колесах и накрытый другим деревянным подносом без колес. До шикарной английской коляски. Но в отеле оказалось и другое украшение, которого мистер Дорит вовсе не требовал. Двое иностранцев-туристов украшали одну из его комнат.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 «Вы! К... У вас хватило наглости поместить в моей комнате посторонних?» Тысячи извинений!» Хозяин страшно огорчен, что согласился на просьбу благородной леди. Он умоляет монсеньоры не гневаться. Он униженно просит монсеньора о Если монсеньор соблаговолит занять другой салон, специально оставленный для него, «Все будет улажено через пять минут». «Нет, сэр!» — закричал мистер Доррит. «Я не займу никакого салона. Я не стану ни есть, ни пить в вашем доме. Нога моя не вступит в него». «Как вы смеете делать такие вещи? Кто я такой, что вы...» Кх, «Выделяете меня среди остальных джентльменов?» «Увы...»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 К, среди остальных джентльменов, что вы делаете различие между мною и другими богатыми и высокопоставленными джентльменами? Спрашиваю вас, почему, на каком, к, на каком основании? Отвечайте, сэр, объяснитесь, говорите, почему? — Позвольте мне смиренно разъяснить господину-проводнику, что монсеньор обыкновенно такой милостивый напрасно гневается. Тут нет никакой причины. Господин-проводник будет добр доложить монсеньору, что тот ошибается, подозревая здесь какие-либо причины, кроме той, на которой уже имел честь указать его покорный слуга. Знатная леди! «Молчать — Молчать! — крикнул мистер Дорит. — Придержите свой язык!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 Мистер Дорит, все еще задыхавшийся от негодования, поклонился джентльмену и леди самым холодным, сухим и неприступным видом. «Нет, право же, послушайте, дружище, вы!» С таким возгласом джентльмен обратился к Эдуарду Дориту, Эсквайру, уцепившись за него, как за якорь спасения. «Давайте попытаемся уладить это дело. Леди ужасно желает, чтоб без ссоры!»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 то же мгновение мисс Фанни, находившаяся на переднем плане живописной группы, состоявшей из семейства Дорит, семейных экипажей и прислуги, крепко схватила за руку сестру, чтобы удержать ее на месте, а другой рукой принялась обмахиваться веером, самым аристократическим видом, небрежно осматривая леди с ног до головы. Леди, быстро оправившись, это была мисс Мердл, которая не так-то легко терялась, продолжала свое объяснение.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 Эта встреча была так приятна для мисс Фанни, что значительно смягчила ее суровость. Когда на другой день процессия снова двинулась в путь, она заняла свое место в самом веселом настроении духа и проявила столько игривого остроумия, что миссис Дженераль была очень изумлена. Кружка Дорит была рада, что за ней не оказалось новых грехов, и что Фанни довольна, но, как всегда, была задумчива и спокойна.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 сидеть в уголке, причем не требовалось думать о ком-нибудь, хлопотать и устраивать, заботиться о других. И еще более странно было осознавать, что расстояние между ней и отцом увеличилось с тех пор, как другие заботились о нем, и он не нуждался в ее попечениях. Сначала это было так новое и не похоже на все прежнее, что она не могла подчиниться новым отношениям и пыталась удержать за собой свое прежнее место подле него. Но он говорил с ней наедине, объяснил ей, что люди, кх, люди, занимающие высокое положение, душа моя, должны не подавать никакого повода низшим и непочтительному отношению, и что именно ввиду этого ей дочери, мисс Эми Дорит, отпрыску последней ветви Доритов из Дорцетшера, не подобает, хм, заниматься исполнением обязанностей, К, хм. Лакея, поэтому душа моя он, ха, обращается к ней с отеческим увещанием, приглашая ее помнить, что она леди и должна вести себя, хм, подобающей этому званию гордостью, и, следовательно, просит ее воздержаться от поступков, которые могут подать повод, ха, к непочтительным и насмешливым замечаниям. Она безропотно подчинилась. Так и вышло, что она сидела теперь в уголке роскошной кареты, сложив на груди терпеливые руки, совершенно выбитые с последнего пункта своей старой жизненной позиции, на котором думала кое-как удержаться. С этой именно позиции все казалось ей нереальным, и чем поразительнее были сцены, тем более гармонировали они с ее фантастической внутренней жизнью.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 Воспоминания о прежней тюремной жизни отца, как неотвязный напев жалобной мелодии, не оставляло ее и в те минуты, когда она пробуждалась от снов прошлого к снам ее настоящей жизни, пробуждалась в какой-нибудь расписной комнате, часто парадной зале разрушающегося дворца с красными осенними виноградными листьями, свешивавшимися над окном с апельсинными деревьями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 экипажи и укладка багажа для предстоящего отъезда. Затем завтрак в другой расписной зале с подернутыми плесенью стенами, наводящий уныние своими колоссальными размерами. Затем отъезд. Самая неприятная минута для нее, застенчивой и не чувствовавшей в себе достаточно важности для своего места в церемонии прежде всего, являлся проводник, который сам сошел бы за знатного иностранца в маршалсе, с известием, что все готово. За ним комердинер отца, с тем, чтобы торжественно облачить своего барина в дорожный плащ. За ним горничная Фанни, ее горничная. Вечная тяжесть на душе крошки Дорит, из-за которой она даже плакала в первое время, так как решительно не знала, что с ней делать. И слуга ее брата. Затем ее отец предлагал руку миссис Дженераль, а дядя — ей самой, и в сопровождении хозяина и служителей гостиницы они спускались с лестницы. Собравшаяся на дворе толпа смотрела, как они усаживались в экипаже среди поклонов, просьб, хлопанья кнутов, топота и гамы, и, наконец, лошади. бешеным мчали их по узким, зловонным улицам и выносили за городские ворота. Грезы сменялись грезами.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 Здесь она на время рассеялась, так как собиралась пробыть в Венеции несколько месяцев во дворце в шестеро-превосходившем размерами маршельси, на канале Гранде. В этом фантастическом городе, венце ее грез, где улицы вымощены водой, и мертвая тишина днем и ночью нарушается только мягким звоном колоколов, ропотом воды и криками гондольеров на поворотах струящихся улиц,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 Крошка Дорит действительно казалась крошкой, когда стояла на нем, опираясь на широкие перила. Здесь она проводила почти все вечера и скоро стала обращать на себя внимание. Проезжавшие в гондолах часто поглядывали на нее, говоря, «Вот молоденькая англичанка, которая всегда одна». Но для молоденькой англичанки эти люди не были реальными существами. Она даже не замечала их существования.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 и ей вспоминалась ее собственная прогулка под теми же звездами. Как странно было думать теперь о тех старых воротах. Она думала о старых воротах, вспоминая, как она сидела в уголке, прижавшись к ним вместе с Мэгги, положившей голову к ней на колени. Думала и о других местах и картинах, связанных с прошлым.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 «По-видимому, мистер Гоуэн влюблен в нее, а она, без сомнения, влюблена в него. Но мне кажется, он недостаточно серьезный человек. Не в этом отношении нет, а вообще. Мне невольно пришло в голову, что если бы я была миссис Гоуэн, какая невероятная перемена, и как бы мне пришлось измениться, чтобы походить на нее, я чувствовала бы себя одинокой и покинутой». — Чувствовала бы, что рядом со мной нет твердого и надежного человека. Мне показалось даже, что и она чувствует это, сама того не сознавая. Но не огорчайтесь чересчур, потому что она вполне здорова и очень счастлива. И какая красавица! Я надеюсь встретиться с ней опять и скоро. Я даже рассчитывала видеть ее на этих днях. Я постараюсь быть ей верным другом ради вас, дорогой мистер Кляном.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 «Дядя, как мне кажется, тоже очень поправился, хотя он не жаловался прежде и не радуется теперь. Фаня очень мила, живая, и остроумна. Она рождена быть, леди. Удивительно легко освоилась она с новым положением. «Мне это не дается и, кажется, никогда не дастся. Я не способна чему-нибудь научиться. Миссис Дженераль всегда с нами.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 Я снова погружаюсь в заботы о сегодняшнем дне, о моем дорогом отце, о моей работе, и вдруг вспоминаю, что никаких забот у меня теперь нет. И это кажется мне настолько странным и невероятным, что я снова задумываюсь о том же. У меня не хватило бы духа признаться в этом никому, кроме вас. То же самое со всеми этими новыми странными и чудными видами. Они прекрасны и поражают меня, но я недостаточно сосредоточена, недостаточно освоилась сама с собой. Не знаю, поймете ли вы меня, чтобы наслаждаться всем этим. Все, что я видела и испытала раньше, так странно переплетается с этими новыми впечатлениями. Например, когда мы были в горах, мне нередко чудилось. Я стыжусь писать о таком ребячестве даже вам, дорогой мистер Кленом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 «Дорогой мистер Кленом, я и без того много написала о себе, но прибавлю еще несколько слов, так как иначе и в этом письме не будет упомянуто именно о том, о чем я всего более желала написать. Среди всех этих ребяческих мыслей, в которых я так смело призналась вам, так как знаю, что вы меня поймете скорее, чем кто-либо, и отнесетесь ко мне снисходительнее, чем кто-либо. Среди всех этих мыслей есть одна, которая никогда не оставляет меня.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 Это ее собственные слова. Вполне здорова и очень счастлива. И какая она красавица! Глава пятая. Где-то что-то не клеится. Семья провела в Венеции месяц или два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 засвидетельствовать этой леди его почтение и передать его покорнейшую просьбу удостоить его аудиенции. Это происходило утром, когда члены семейства пили кофе по своим комнатам незадолго до завтрака, который подавался в полинявшей зале, когда-то роскошной, теперь же ставшей добычей сырости и вечной меланхолии. Миссис Дженераль была у себя. Камердинер застал ее в кресле на маленьком квадратном ковре, таком миниатюрном по сравнению с гигантской площадью мраморного пола. Точно она разослала его для примерки новых башмаков. Или точно это был ковер-самолет, купленный за 40 кошельков золотыми принцем из «Тысячи одной ночи» и случайно попавший к миссис Дженераль, только что прилетевший на нем в эту палату. Миссис Дженераль, поставив на стол пустую чашку, сказала послу, что она сейчас же отправится к мистеру Дориту и избавит его от беспокойства приходить к ней, как он предложил по своей любезности. Посол распахнул двери и проводил миссис Дженераль на аудиенцию. Надо было совершить целое путешествие по таинственным лестницам и коридорам, чтобы добраться из ее комнаты, довольно темной, благодаря узкому переулку с низеньким мрачным мостом и противоположным зданием в виде башен с бесчисленными пятнами и подтеками на стенах. Точно они целое столетие проливали свои ржавые слезы в Адриатику до комнаты мистера Доретта, со множеством окон, которых хватило было на целый фасад английского дома. Из комнаты открывался прекрасный вид на купола и шпили церквей, которые, казалось, подымались в голубое небо прямо из воды, отражавшей их очертания. В окна доносилось тихое журчание канала Гранде, омывавшего подъезд, где гондольеры со своими гондолами стояли на к услугам знатного путешественника. Мистер Доррит в роскошном халате и ермолке, из куколки, так долго таившейся в маршалсе, появилась великолепная бабочка. Поднялся навстречу миссис Дженераль. «Кресло, миссис Дженераль! Кресло, — говорят вам, — что вы делаете? О чем вы думаете? Что это значит? Теперь ступайте!» «Миссис Дженераль!» — сказал мистер Доррит. «Я взял на себя смелость...»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 «Моя младшая дочь, быть может, вы обратили внимание, сударыня, на огромную разницу в характере моих двух дочерей?» Миссис Дженнераль, скрестив свои руки в перчатках, она всегда была в перчатках и никогда на них не было заметно ни единой складки, отвечала, «Между ними огромная разница. Могу я спросить, как вы определяете ее?» — спросил мистер Дорит с прежней почтительностью, не лишенной ясного величия. — Фанни, — отвечала миссис Дженераль, — обладает силой характера и самостоятельностью. Эмми — нет. — Нет. — О, миссис Дженераль, спросите у камней решеток маршалси. Спросите у портнихи, которая обучала ее шестью, и у балетмейстера, который обучал ее сестру танцам. «О, миссис Дженераль, миссис Дженераль! Спросите у меня, ее отца, чем я обязан ей, и выслушайте из моих уст историю жизни этого хрупкого, маленького существа с первых дней ее детства». Мистеру Дорито и в голову не пришло разразиться такой тирадой. Он посмотрел на миссис Дженераль, восседавшую в окаменелой позе на колеснице приличий, и глубокомысленно заметил. «Это правда, сударыня!» «Заметьте, — продолжала миссис Дженераль, — я не хочу сказать, что характер Фани не нуждается в исправлении, но в ней есть материал, быть может, даже слишком много материала!» «Будьте любезны, сударыня!» — сказал мистер Доррит. «Потрудитесь! -ка. Объяснить вашу мысль я не совсем понимаю!»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 что я, утвержденный в правах наследства, лишь недавно, вел раньше к уединенное существование сравнительно бедного, хотя и гордого джентльмена. Я не упускаю из виду этого обстоятельства, сказала миссис Дженераль. Сударыня, продолжал мистер Дорит, насчет моей дочери Фанни, пользующейся таким руководством, видящей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 «Наши вкусы, очевидно, не ее вкусы». «Иными словами», — заключил мистер Дорит с истинно судейской важностью, «в характере к Эме чего-то не хватает». «Нельзя ли допустить?» — сказала миссис Дженнераль, прибегая к своей кисточке с лаком. «Что это объясняется новизной ее положение?» «Извините, сударня, заметил мистер Дорит живостью. «Для дочери джентльмена хотя бы к сравнительно небогатого, сравнительно и хотя бы воспитанной. Хм, в уединении наше положение не может казаться совершенно новым». «Вы правы», — сказала миссис Генерал. «И так, сударыня», — продолжал мистер Дорит, — «я взял на себя смелость». Он повторил эту фразу с некоторым пафосом, как будто хотел заметить вежливо, но твердо, что не допускает возражений в этом отношении. «Я взял на себя смелость побеседовать с вами лично, дабы обсудить этот вопрос и просить вашего совета». «Мистер Дарретт, отвечала миссис Дженераль, — «со времени нашего приезда сюда я не раз беседовала с Эми на тему об умении держать себя вообще». Она заметила, между прочим, что Венеция поражает ее. Я возразила ей, что лучше было бы не поражаться. Я указала ей, что знаменитый мистер Юстас, признанный авторитет туристов, невысокого мнения об этом городе, и сравнивая Риальто с Вестминстерским и Блэкфайерским мостами, высказывается решительно не в пользу первого.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 Я стоял во главе Ха большого общества. Вы не ошиблись, предположив, что я привык занимать влиятельное положение. — Я рада, — отвечала миссис Дженераль, — что мое предположение подтвердилось. Тем с большей уверенностью я могу рекомендовать следующее. Пусть мистер Доррит сам объяснится Сэмми и выскажет ей свои замечания и пожелания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 Итак, мистер Тинклер, камердинер, получил инструкцию отыскать горничную мисс Эмми и приказать ей сообщить мисс Эми, что мистер Дорит просит дочь к себе. Возлагая это поручение над Тинклера, мистер Дорит сурово взглянул на него и столь же суровым взглядом проводил его до дверей, как бы подозревая, нет ли у того на уме чего-нибудь предосудительного для фамильного достоинства. Не слыхал ли он чего-нибудь...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 и доложила мисс Эмми таким тоном, словно она пришла на похороны, у мистера Дорита даже мелькнула смутная мысль, что его камердинер — порядочный малый, воспитанный в правилах благочестия и матерью. «Эмми», — сказал мистер Дорит, «я только что говорил о тебе с миссис Дженераль. Мы оба пришли к заключению, что ты чувствуешь себя как будто среди чужих людей». Ха!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 особенно персики и призмы. Было бы очень полезно в смысле образования хороших манер, если бы вы время от времени, будучи в гостях, или, например, входя в комнату, повторяли про себя «папа», «помидор», «птица», «персики» и «призмы». — Пожалуйста, дитя мое, — сказал мистер Доррит, — исполняй хм, наставление, миссис Дженераль. Бедная крошка Дорит, растерянно взглянув на эту знаменитую лакировщицу, обещала постараться. — Ты говоришь, Эми, продолжал мистер Дорит, — что не успела привыкнуть. К чему привыкнуть? Снова пауза. — Привыкнуть к новой для меня жизни. Я только это хотела сказать, — отвечала крошка Дорит. Взглянув любящими глазами на отца, которого чуть было не назвала птицей, даже персиком и призмой, в своем желании угодить миссис Дженераль ради его удовольствия. Мистер Доррит нахмурился, не обнаружив никакого удовольствия. «Эмми», — сказал он, — «признаюсь, мне кажется, времени у тебя было довольно, чтобы привыкнуть». «Ха! Ты удивляешь меня!» «Ты огорчаешь меня?» Фанни справилась с этими маленькими затруднениями. «Почему же...» «Хм...» «Ты не можешь справиться?» «Я надеюсь скоро справиться с ними», сказала крошка Дорит. «Я тоже надеюсь», отвечал отец. «Я...» Ха! «От всего сердца надеюсь на это, Эми. Я послал за тобою, имея в виду сказать...» «Хм...» «Серьезно сказать тебе в присутствии миссис Дженераль, которой мы все так много обязаны за ее любезное согласие присутствовать среди нас?» Ха! «Как в этом, так и в других случаях!» Миссис Дженераль закрыла глаза. «Что я...» Ха! «Хм! Недоволен тобой!» Ты заставляешь миссис Дженераль брать на себя неблагодарную задачу. Ты, к, ставишь меня в крайне затруднительное положение. Ты всегда была, как я говорил, и миссис Дженераль, моей любимицей. Я всегда был тебе, хм, другом и товарищем. Взамен этого я прошу, я, к, прошу тебя применяться к обстоятельствам и поступать соответственно твоему, твоему положению. Мистер Дорик путался более обыкновенного, так как был крайне взволнован и старался выражаться внушительнее. «Прошу тебя», — повторил он, — «иметь в виду мои слова и сделать над собой серьезные усилия вести себя соответственно своему положению» и ожиданием моим и миссис Дженераль». Услышав свою фамилию, эта леди снова закрыла глаза, затем, медленно открывая их и вставая, произнесла следующие слова. «Если мисс Доррит приложит старания со своей стороны и примет слабую помощь с моей во всем, что касается элегантных манер, то у мистера Доррита не будет повода к дальнейшему беспокойству».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 До сих пор говорила ли она или молчала, лицо крошки Дорит сохраняло выражение серьезного спокойствия, и глаза ее смотрели прежним любящим взглядом. До сих пор лицо ее не омрачалось. Разве на мгновение? Но теперь, когда она осталась наедине с отцом, пальцы ее задвигались, и на лице появилось выражение подавленного волнения. Не за себя. Быть может, она чувствовала себя оскорбленной, но она не заботилась о себе.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 «Эмми», — сказал он, круто повернувшись к ней, — «ты к, постоянно оскорбляешь меня». «Оскорбляю вас, отец? Я?» «Есть! Хм! Известная тема!» — продолжал мистер Дорит, блуждая глазами по комнате, но ни разу не остановив взгляда на внимательном, взволнованном и покорном личике. Мучительная тема, целый ряд событий, которые я желал бы ха, совершенно вычеркнуть из моей памяти. Твоя сестра, упрекавшая тебя в моем присутствии, понимает это. Твой брат понимает это. Всякий, хм, ха, деликатный, чуткий человек понимает это. Кроме, ха, мне грустно говорить это.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 Но сама она ничего не сказала. Но в ее прикосновении был упрек, которого она не предвидела, иначе она удержала бы руку. Он начал оправдываться горячо, бестолково, сердито. — Я провел там все эти годы. Я был х, единодушно признан главой общежития. Я хм, заставил их уважать себя, Эми. Я и там. Х, Хм, создал для моей семьи положение. Я заслуживаю награды, я требую награды. Я говорю, сметем это с лица земли и начнем с изного. Неужели это много? Спрашиваю. Неужели это много? Он ни разу не взглянул на нее во время своей запутанной речи, но жестикулировал и взывал к пустому пространству. Я страдал!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 что и мои дети, хм, сделают то же самое и сметут с лица земли это проклятое прошлое. Несмотря на свое волнение, он говорил в полголоса, чтобы его как-нибудь не услышал камердинер. И они делают это. Твоя сестра делает это. Твой брат делает это. Ты одна, мое любимое дитя, мой друг и товарищ, с тех пор, как ты была еще. Хм.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 «Неужели мне оправдываться в том, что я высказал недовольство?» «Нет!» Тем не менее, он продолжал оправдываться с прежним раздражением. «Прежде чем выразить свое недовольство, я сел нужным поговорить с этой леди. Я, хм, по необходимости, должен был лишь слегка коснуться этой темы, так как иначе я ха, выдал бы этой леди то...» Что желаю скрыть? Разве я руководился любим? Нет и нет. Я беспокоюсь главным образом за... К... за тебя, Эмми. Из его последующих слов было ясно, что это соображение только сейчас пришло ему в голову. Я сказал, что я оскорблен. Да, я оскорблен. Утверждаю, что я... К оскорблен как бы ни старались уверить меня в противном я оскорблен тем что моя дочь на долю которой выпала хм такое счастье смущается отнекивается и объявляет что ей не по плечу это счастье я оскорблен тем что она хм, систематически воскрешает то, что все мы решили похоронить. И как будто, хм, я чуть не сказал во что бы то ни стало, желает сообщить богатому избранному обществу, что она родилась и воспитывалась, ха, хм, в таком месте, которое я со своей стороны не желаю называть, но Эми в том, что я чувствую себя оскорбленным, и тем не менее беспокоюсь главным образом за тебя, нет ни, ни малейшей непоследовательности. Да, повторяю, я беспокоюсь за тебя. Ради тебя самой я желаю, чтобы ты приобрела под руководством миссис Дженераль... Хм, элегантные манеры. Ради тебя самой я желаю, чтобы ты приобрела... «Истинную утонченность ума», — употребляя меткое выражение миссис Дженераль, не подозревала, что на свете есть что-либо, кроме приличного, пристойного и приятного. Его речь шла скачками точно испорченный будильник. Ее рука все еще лежала на его руке. Он замолчал, посмотрел на потолок, потом взглянул на нее. Она сидела, опустив голову так, что он не мог видеть ее лица, но прикосновение ее руки было спокойно и нежно, и во всем ее грустном облике не было порицания, была только любовь. Он начал хныкать, как в ту ночь в тюрьме, когда она сидела до утра у его постели, воскликнул, что он жалкое развалина, жалкий бедняк при всем своем богатстве, и сжал ее в своих объятиях. «Полно, полно, милый голубчик, поцелуйте меня!» Вот все, что она ему сказала. Слезы его скоро высохли, скорее, чем в тот раз. Немного погодя он особенно высокомерно отнесся к лакею, точно желая загладить эту слезливость.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 За завтраком, о котором идет речь, он случайно упомянул, что видел накануне в галерее джентльмена и леди, с которыми они встретились на Большом Сен-Бернаре. — Я забыл их фамилию, — прибавил он. — Ты верно помнишь, Вильям? Ты верно помнишь, Эдуард? — Я очень хорошо помню, — отвечал последний. — Я думаю, — сказала мисс Фанни, тряхнув головой и поглядывая на сестру. «Но вряд ли бы мы вздумали о них вспоминать, если бы дядя не набрел на эту тему». «Душа моя, какое странное выражение», — заметила миссис Дженераль. «Не лучше ли сказать, нечаянно упомянув или случайно затронул эту тему?» «Благодарю вас, миссис Дженераль», — возразила молодая леди. «Я этого не думаю. Я предпочитаю свое выражение».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 «Я намеревалась упомянуть об этом за завтраком, так как мне хочется сделать визит миссис Гоуэн и познакомиться с ней поближе, если папа и миссис Дженераль ничего не имеют против этого». «Ну, Эми, сказала Фанни, «я очень рада, что ты, наконец, выразила желание познакомиться с кем-нибудь в Венеции. Хотя еще вопрос, следует ли знакомиться с мистером и миссис Гоуэн?» «Я говорю о миссис Гоуэн, милочка». — Без сомнения, — отвечала Фанни, — но ведь ты не можешь развести ее с мужем без парламентского акта. — Вы имеете что-нибудь против этого визита, папа? — нерешительно спросила крошка Дорит. — Право, — отвечал он. — Я... Ха... Что думает об этом миссис Дженераль?